«Остров Ковентри? Где он находится? Кто указал на твою кандидатуру правительству? Возьми меня к себе в секретари дружище», — сказал Макмердо со смехом. И пока Кроули и его друг сидели, озадаченные прочитанным сообщением, клубный лакей подал полковнику карточку, на которой стояло имя мистера уэнхема и доложил, что этот джентльмен желает видеть полковника Кроули. Полковник и его адъютант вышли навстречу Уэнхэму в полной уверенности, что тот явился эмиссаром от лорда Стайна. «Как поживаете, Кроули?» «Рад вас видеть», — произнес мистер Уэнхэм с улыбкой и сердечно пожал Родану руку. «И я полагаю, вы пришли от...» «Совершенно верно», — ответил мистер Уэнхэм. «В таком случае вот мой друг, капитан Макмерда, гвардии Зеленого полка». «Очень счастлив познакомиться с капитаном Макмерде», — сказал мистер Уэнхэм и протянул руку секунданту с такой же обворожительной улыбкой, как перед тем его принципалу. Мак протянул мистеру Уэнхэму один палец, обтянутый замшевой перчаткой, и очень холодно поклонился ему, едва нагнув голову над своим крахмальным галстуком. Вероятно, он был недоволен, что ему приходится иметь дело со штафиркой, и считал, что лорду Стайну следовало прислать к нему по меньшей мере полковника. «Так как Макмерда действует от моего имени и знает, чего я хочу», — сказал Кроули, «мне лучше удалиться и оставить вас вдвоем». «Конечно», — подтвердил Макмерда. «Ни в коем случае, дорогой мой полковник», — сказал мистер Уэнхэм. Свидание, о котором я имел честь просить, должно быть у меня лично с вами, хотя присутствие капитана МакМерда не может не быть так же чрезвычайно для меня приятно. Иными словами, капитан, я надеюсь, что наша беседа приведёт к самым отрадным результатам, весьма отличным от тех, которые, по-видимому, имеет в виду мой друг, полковник Кроули. «Хм», — произнёс капитан МакМерда, — «чёрт бы побрал этих штатских», — думал он про себя, — Вечно они говорят сладкие слова и стараются все уладить.